Когда я читал в газетах об изумительных способностях слона, выступавшего в вашем цирке, я тогда же решил, что только один мой сапин способен на такие вещи. Читать, считать и даже писать, ведь я выучил его всему этому. И пока хоть хойте-тойте мирно забавлял берлинцев, по-видимому, довольный своей судьбой, я не считал нужным вмешиваться. Но слон взбунтовался, значит, он был чем-то недоволен».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 Днём я пробирался вдоль берега, ночью плыл по течению. Моё путешествие протекало благополучно. На этом участке река судоходно, и дикие звери опасаются подходить близко к берегам. За все время моего путешествия вниз по реке, оно длилось около месяца, я только раз слышал отдаленный рёв льва, и однажды у меня произошло довольно неприятное столкновение в буквальном и переносном смысле этого слова с гиппопотамом.